Глава 37 На следующее утро Мартин, вопреки предупреждениям Бриссендена, отправил в Акрополь позор солнца. Он решил, что если журнал напечатает его статью, то ее легко будет продать какому-нибудь книгоиздательству. Эфемеру он также переписал и отправил в журнал хотя, конечно, не стал бы печатать ее без согласия Бриссендена. Ему хотелось, чтобы какой-нибудь крупный журнал принял ее, а тогда, — думал Мартин, — можно будет добиться согласия Бриссендена. Кроме того, Мартин приступил к писанию повести, которую задумал уже недели три тому назад. Это должна была быть повесть из жизни моряков XX века с занимательным сюжетом, с реальными характерами и реальными условиями жизни. Но под занимательной фабулой должно было скрываться нечто такое, чего не мог заметить поверхностный читатель, но что на самом деле было в повести самым главным и побуждало Мартина написать ее. Его всегда увлекали глубокие мировые идеи, и он лишь прикрывал их занимательной фабулой и яркими описаниями. Повесть должна была называться «Запоздалой», и в ней по предварительному подсчету должно было быть не более 60 тысяч слов. А при работоспособности и творческой энергии Мартина это были, разумеется, сущие пустяки. В первый же день, начав писать, он испытывал глубокое наслаждение мастера. Он уже не боялся теперь, что не сумеет найти подходящих выражений для воплощения своих мыслей. За долгие месяцы скучной упорной работы он получил, наконец, блестящее вознаграждение. Теперь он мог идти твердо и неуклонно к задуманной цели, и никогда еще не было в нем такой глубокой уверенности в том, что он правильно понимает жизнь, знает и любит ее. В запоздалом... Мартину хотелось изобразить несколько действительных происшествий и вывести реальных людей, реально мыслящих и чувствующих. Но кроме того, в повести должен был заключаться великий тайный смысл, идея равно справедливая для всех морей, всех времен и народов. И всё это благодаря Герберту Спенсеру, подумал Мартин, вдруг откинувшись на спинку стула. «Да, благодаря Герберту Спенсеру и тому великому ключу к мирозданию, который он дал мне в руки и который зовется эволюцией». Мартин весь трепетал от сознания величия того, что он создавал сейчас. «Дело пойдет, пойдет», — пробормотал он, потирая руки. «Да, дело пошло». Наконец-то он напишет такую вещь, которую тотчас же напечатает любой журнал. Его повесть казалась ему озаренной огненным сиянием. Мартин вписал в свою записную книжку еще один параграф, последний параграф. В его воображении вся повесть давно уж была написана, так что он вполне мог обдумывать конец, прежде чем приступить к его написанию. Он сравнивал свою повесть с другими подобными же морскими рассказами и пришел к убеждению, что его произведение неизмеримо выше всех остальных. «Только один человек мог бы написать нечто подобное», — подумал Мартин. «Это Конрад». «Но и Конрад вполне бы мог пожать мне руку за эту повесть и сказать «Хорошо сработано, Мартин, дружище». Проработав почти весь день, Мартин вдруг вспомнил, что был приглашен обедать к Морзам. Благодаря Бриссендену его черный костюм был выкуплен из ломбарда, и Мартин мог теперь снова появляться в обществе. По дороге он забежал в библиотеку и взял там книгу с Алиби. Он решил прочесть «Цикл жизни», ту самую статью, о которой упоминал во время спора Нортон. «Читаю», — Мартин пришел в ярость — Лицо его пылало, глаза сверкали, он все время бессознательно сжимал кулаки, словно хотел наброситься на кого-то. Выйдя из трамвая, он пошел по улице с видом человека, чем-то взбешенного, и так надавил звонок у двери Морзов, что тут же опомнился и добродушно расхохотался. Но, войдя в дом, он тотчас же почувствовал глубокую тоску. У него словно... подломились крылья, и он сразу упал с тех высот, на которые занесло его вдохновение. «Буржуи, торгаши», — вспомнил он любимое выражение Брисон -дэна. «Ну что же», — подумал он тотчас же, — «ведь я хочу жениться на Руфи, а не на ее семье». Мартину показалось, что Руфь никогда еще не была такой прекрасной, такой одухотворенной, и в то же время такую здоровую и свежую. Ее щеки слегка зарумянились, а глаза опять неопределенно влекли его, те глаза, в которых он впервые прочел истинное бессмертие. Он потом, правда, забыл о бессмертии и был отвлечен в сторону положительных наук, но теперь в глазах Руфи он прочел нечто такое, чего нельзя было выразить на человеческом языке. Мартин прочел в них, что Руфь по-прежнему любит его. Та же любовь сияла и в его глазах, а любовь была выше всяких споров. Таково было убеждение, внушенное Мартину страстью.